Глава 33. Казалось, что ей тесно в этой жизни. Я промолчала. Вы слишком невинно к р а с н е е т е для замужней женщины, рассмеялся Грэм. Да что вы обо мне знаете? Парировала с обидой и отвернулась к воде, прижав к груди бокал с пуншем, будто хотела спрятать за ним раненое вынужденным браком сердце. Не сердитесь, м и р и н а Переждав звонкую тишину, Грэм протянул мне ладонь. Мир? Я не т о р о п и л а с ь ее пожать. С вашим даром по-прежнему все темно, продолжил мужчина. Правила жизни магов регламентированы законами верховных. Вот если бы родились в другом мире, тогда могло бы произойти что угодно. Иные правила, иные порядки. Грэм засмеялся, а по моей спине пробежал липкий холодок. Я смерила мужчину долгим молчаливым взглядом, стараясь не подать виду, что его слова чем-то меня зацепили. Но это бы значило, что вы не м и р и н а Гароль, а самозванка, закончил Грэм уже откровенно хохоча. Я понимала, что шутку стоит поддержать ответной улыбкой, но не смогла выдавить из себя ни усмешки, ни даже озадаченного вздоха. Мир, пожала наконец руку Грэма. Отлично. Учитель тут же воспользовался моментом, перевернул ладонь тыльной стороной и коснулся ее губами. Никто из других демонов, кроме моего, Так и не пытался показаться вам на глаза? Кажется, я чувствую холод, присущий семейству у б у ф а л и д а н Грэм завертел головой по сторонам. Перед тем, как взять в слуги демона, я настоятельно рекомендую вам изучить все виды и все особенности, взвесить плюсы и минусы каждого партнерства. Ваша сила — это сила вашего демона. Не стоит подходить к этому вопросу спустя рукава. Выберите тех, кто понравится, я подскажу по каждому. Нюансы, чего стоит ждать, чего опасаться и главное, где устроить встречу. Но сперва вам нужно научиться управлять т ь м о й Грэм поднялся, протянул мне обе ладони и помог встать. Затем он похулигански свистнул и опустил голову. Я проследила за взглядом мужчины и увидела на траве его демона. Черный ленивец подмигнул мне бирюзовым глазом и полез по ноге мужчины, как обезьянка по стволу дерева. Грем подхватил его на руки, словно младенца, и приказал: "Прими облик чистой тьмы, демон". б о л а в н и к моментально повиновался. В руках Грема вместо ленивца оказалась темная и плотная звериная тень. "Попробуйте вернуть тьме исходную форму демона м и р и н а Учитель сделал шаг назад, а его ленивец так и остался висеть в воздухе мрачным сгустком. Сконцентрируйтесь на задаче и волосок за волоском воспроизведите в голове. Как выглядел мой слуга изначально? Смотрите на тьму и отчетливо представляете, какой она должна стать. Я подожду, сколько потребуется, Мирина. Не торопитесь. Это легко. Я умею. Перебила м у ж ч и н у и протянула к плотному сгустку пальцы. Коснулась одного кончика и моментально создала звериную лапу с аккуратной черной пяточкой и длинными, как лезвие, когтями. Почесала творение кончиками пальцев и услышала блаженное урчание демона. Для начинающего тёмного очень даже неплохо. Сдержанно зааплодировал Грэм. Признайтесь, вы уже тренировались? Адель подсказала, что делать. Немного, улыбнулась я. Смотрите, что ещё могу. Дайте на минутку коробочку с минералом из долины теней. Учитель протянул пудреницу и з о б с и д и а н а с усмешкой. Правда, получилось лишь единожды, и то, когда меня атаковала сова. Затараторил а я, но мне понравилось. Вспомнила, как в прошлый раз смогла выделить из под носа сгусток чистой тьмы и напугала Адель. Надеюсь, Грэм окажется посмелее. Смотрите! С восторгом выкрикнул а я и взмахнула коробочкой. И стой фонтаном л и в а н у л а тьма. Черные густые струйки потекли на зеленую траву, а Грэм побледнел и застыл, словно его ударило током. Я вас этому не учил, не позорьте меня, Мирина. Выхватил он пудреницу, и я в замешательстве отступила назад. Черные шмётки на траве тут же пропали. Опасно играть с такими вещами, пожурил Грэм, спрятав коробочку в карман. Это как баловаться с песком на берегу моря. Неловкое движение, дуновение ветра и кому-то прилетит подарок в лицо, оставив без глаз. Извините. Где вы увидели этот приёмчик? В какой книге? Недовольно пробурчал Грэм, как старый дед. Нигде. Само как-то получилось. Я уже советовал вам учебники для начинающих Мирина. Начните с них и не пренебрегайте Азами. Строго продолжил учитель, сдвинув брови. И не пропускайте занятия по утрам, они пойдут вам на пользу. Мужчина сердито кивнул, показав, что уходит, но я удержал а его. Один демон пытался напасть на меня, Грэм заговорил а медленно уже дважды. Он насылал панику, но я смогла отбиться, прийти в себя и теперь прошу вас подсказать, что мне делать. У матери Адель был такой демон, мог ли он? Может ли он мстить после смерти к и б е л ы за то, что вы заняли ее место? Уточнил Грэм, нахмурившись. Очень даже. Демоны семейства н е р о т а с е н удивительно привязаны к хозяевам. Часто они хранят с ними связи, верности их мыслям даже после кончины. Как правило, эти демоны не идут к другому темному магу, замыкаются в себе. а д е л ь рассказала, что тот демон работал из защитного круга. Соврала я? На самом деле меня предупредил Марбас. Но ведь круг должен кто-то создавать. Кибела вполне могла сделать своему демону долгоиграющую защиту. Пожал плечами Грэм. Я фантазирую, конечно, не знаю наверняка, но она была одним из самых сильных практиков нашего времени. Ей всегда было тесно в этом доме и загородном б ы т ь и с мужем драконом, который вечно пропадает на службе, но р е в н у е т ее и не ж е л а е т перебираться в столицу. Больше скажу, казалось, что ей тесно в этой жизни. Нелепая вышла смерть. Мира, Мира! Наш разговор прервал пронзительный отчаянный голос Адель. Она подбежала с заплаканным, покрасневшим лицом и протянула неподвижную сову. Крылья сияны висели безжизненно, будто она была мертва.